Здесь, в этой части моего подсознания, всегда было темно, тепло и уютно. Еще здесь горел огонь в камине, а Эссенхай сидел прямо передо мной, скрестив ноги и вглядываясь в меня такими умными, все понимающими и все замечающими глазами. «Как ты?» – спросил шеф, находящийся в нескольких сотнях световых лет от меня. «В норме. Ложь лучше из моих привычек». «Проблемы?» – последовал новый вопрос. «Решу». Вот это уже было правдой. И Синхай кивнул и перешел к неприятному. «Адзауру младший?» На этот раз я несколько помедлила с ответом на пару секунд, но все же... «Непредсказуем». Обозначила, наконец, основную опасную черту характера Адзаура. «Плохо», — задумчиво произнес Синхай. «Справлюсь. Тоже правда». И вопрос, который я не могла не задать. «Как вы?» Шеф улыбнулся мне и тоже солгал в норме. В норме он не был, это знала я, это знали его самые близкие сотрудники. И Синхай не был в норме, Синхай был в стадии перехода на новый уровень своей жизни. Более 15 лет он по праву занимал положение короля преступного мира, мне казалось, нет никого более влиятельного, чем он, но... Когда с Гаэры увезли Керан Макварас, шеф изменился... Когда вслед за дочерью нашу планету покинула и ее мать, женщина, которую Синхай безответно любил столько лет, это его сломало. Просто сломало. Нет, внешне он оставался прежним, почти, но внутренне. Осознав, насколько слаб, находясь на позиции противостояния закону, Иссенхай принял решение встать на сторону правительства. И встал. Спустя несколько месяцев он получил пост главы разведуправления — И это было бы круто, по-настоящему круто. Но к тому времени Киара Макэдл уже была замужем, и помощи Синхая ей не требовалось. Вот это было уже страшно. Человек, которого я любила и уважала, как отца медленно превращался в собственную тень, и его глаза угасали, как угли, безветренной ночью. Медленно и неотвратимо. Что ж, возможно, пост главы разведуправления пришелся очень кстати, Такая должность требовала от исинхая постоянной работоспособности все 24 часа в сутки. И он старался сделать все возможное для своей новой страны. Он практически растворился в работе, одновременно и вникая в курс дела, контролируя агентов и даже прикрывая наших, но... Кадеты из класса восприняли его кандидатуру на место всеми любимого Багора как плевок. Эссенхай был не из их круга. Он не был ни с классом, как все они не относился и к классу Титан, как Багор. Шеф не принадлежал к военной элите, и военная элита не пожелала ему этого простить. Против исинхая практически восстали все приближенные к Багору. И в первых рядах была Саили Эринс. А если Эринс начинала под кого-то копать? «Я бы хотела вернуться», — честно призналась шефу. исинхай отрицательно покачал головой и произнес... Кей, ты единственная, кого от Заура младший подпустят достаточно близко. Месяц срок небольшой, ты справишься. Я-то да, а вы. Естественно, шефу этого не сказала, но. Для меня это будет долгий месяц. Выдохнул, сдерживая порыв, хотя бы его обнять. Ты справишься, Кей? уверенно произнес Синхай. И отключился.